Глава 18. Пойманная с поличным. Я... Только на это меня и хватило, когда мой взгляд встретился с тяжелым взглядом царя. «Назовите себя», — велел государь. Я нервно сглотнула. «Ай, не миновала чаша невезения. Я, конечно, предполагала, что могу быть поймана на месте преступления, но все же надеялась, что пронесет. Не пронесло». Однако всё-таки немного повезло. Я успела закончить то, что начала, до появления государя. Если бы прервал в процессе, ох, вот это было бы очень плохо. Так что стоит поблагодарить судьбу и начинать выкручиваться. Кто вы, кинья? спросил царь. Если не желаете говорить со мной, может быть, мне сразу стоит вызвать охрану ковенных магов? О, я прекрасно знала, что он о на том может, и маги прибегут по его зову в миг. «Не так давно, когда царь поймал в своих покоях убийцу, покушавшуюся на его жизнь, охрана Ковина явилась так быстро, будто из воздуха материализовалась. Так что времени убежать у меня не будет, да и царь не позволит». «Кинья Милана из Лабриты», быстро ответила я, пока царь не выполнил свою угрозу. Государь хмыкнул озадаченно. «Любопытно. Невеста Тарлада? И что же вы делаете в моей башне, Кинья Милана?» Он быстро осмотрелся. «Вам удалось усыпить химер». Брови царя сошлись на переносице, взгляд сделался подозрительным. «На моей памяти из чужаков это удалось только одному человеку». Чуть склонив голову на бок, царь сильно хмурился и, казалось, усиленно размышлял. И я догадывалась, о чем он думает. Человеком, который однажды усыпил химер, чтобы пробраться в покое царя, была Таиса. «Когда башня государя стала проходным двором?» Недовольно спросил он, словно обращаясь к самому себе: "И с каких пор всем вокруг известен способ усыпить химер? Что я пропустил?" Царь был не на шутку раздражён, потому что не видел убедительного ответа на свои вопросы. И я решила ему помочь. М-м, я узнала о том, как усыпить химер, от Кингитаисы, государь. Царь сверкнул на меня глазами. "Кингитаиса лично вам рассказала об этом?" Мне хватило мгновения, чтобы принять решение. Упустить возможность подставить воровку, которая украла мою внешность? Да ни за что. А вот и посмотрим, как Милана будет выкручиваться, если царь с нее спросит. Да, Кинья Таиса поделилась со мной по секрету. Тут мне вдруг пришло в голову, как бы это не принесло в ряд химерам. Ведь Милана не знает, как их усыпить. А если царь прямо заговорит с ней об этом, она узнает. Нет, пожалуй, это плохая идея. Но Кинья Таиса очень просила меня держать в секрете, что я узнала это от нее. «Я поклялась, что никому не скажу. Прошу вас, государь, не выдавайте меня. Я вызнала у нее это обманом. Не говорите Кине Таисе, что я проболталась. Она очень расстроится». Лоб царя чуть разгладился. «Что ж, если вы обманом у нее выведали, то, пожалуй, ее вины в этом нет». Я мысленно фыркнула. «Надо же, как очарован личиком Таисы. Гляди-ка, волновать ее не хочет. Впрочем, ладно. Может, хоть не станет с ней об этом говорить». «Теперь объясните, что вы здесь делаете? Зачем пришли сюда?» Снова нахмурил белоснежные брови государь. В то время как я лихорадочно соображала, чтобы ответить, взгляд царя скользнул по полу и вдруг... Глаза государя распахнулись шире. Он подался вперед, разомкнув скрещенные на груди руки. Я проследила за его взглядом и едва не застонала. Дорожки из крошечных кристаллов и льда медленно выползали из-под тел спящих химер и ползли в мою сторону. Первородный холод возвращался ко мне. Вот теперь я увидела настоящий гнев государя. Его глаза загорелись, брови сомкнулись на переносице, губы сложились в тонкую линию. Схватившийся за перила лестницы, он с холодной яростью произнёс: "Это невозможно. Женщина не может владеть северной магией". И словно в этих словах было моё спасение, я ухватилась за них как за соломинку. "Что вы, государь? Какой магией я? Нет, конечно, «Ничем не владею, ничего не умею, клянусь! Даже не понимаю, о чем вы!» «Не лгите!» — прогремел голос царя, ударившись о свод помещения. «Не пощажу!» Я кусала губы, глядя со страхом на государя. «Казнят! Вот теперь точно казнят! Сейчас царь позовет магов Ковена и выдаст им меня не только как женщину, которая проникла в государево башню, но главным образом как женщину, владеющую магией, и, что хуже всего, северной магией!» Вот и все, Тая допрыгалась. И тут мне словно в вожжа под хвост попало. Необъяснимая злость взяла на царя, который при виде миленького личика Таисы помнится, совсем об осторожности забыл. Не угрожал ей, а только глазами поедал. А теперь, когда он больше не видит во мне Таисы, не пощадит он, видите ли. А вот и посмотрим. Раз уж все равно пропадать, пойдем ва-банк. Что ж, государь, так и быть, скажу, как есть. Расправила плечи, гордо вскинула подбородок и заявила: "Да, я маг. Белоснежные брови царя возмущённо дёрнулись. Северный магье владею, как и вы, и пробралась сюда, чтобы обезвредить ваших охранниц. Эти щенки?" Я мотнула головой в сторону. "Последний помет лёдённых химер. Больше у них щенков не будет. Я позаботилась об этом. Понимаете, что это значит?" Лицо царя исказилось от гнева сильнее. "Понимаете?" кивнула я удовлетворённо. Итак, что же вы решите? Сдадите меня Ковину? Что ж, я в полной вашей власти. Только сначала подумайте. Не рискуете ли вы? Что вы хотите сказать, Кинья? Обдал меня холодом своего гнева царь. Вы уязвимы, государь, заявила я с внезапной для самой себя смелостью и дерзостью. Ксунан не может втелиться в вас, и из-за этого вы не можете утвердиться на троне. А пока этого не произошло, вас могут заменить другим магом из Ковина. А между тем вы позволили чужеземке, хуже того, женщине-магу, пробраться в вашу башню и обезвредить вашу охрану. Не просто усыпить на одну ночь, а оставить вас без охраны совсем. Не решил ли ковен магов, что вы, государь, не справились, показали свою слабость и пора искать более подходящую кандидатуру на место царя Аквелая? Вы. На миг мне показалось, что глаза царя истекли нере, превратившись в два куска льда. А потом немыслимая сила сдавила моё горло удушая. Мне мерещилось, что я чувствую ледяные пальцы сдавливающие мою шею. Убьёт, пронеслось в мыслях, но невидимые ледяные пальцы вдруг отпустили, словно ничего и не было. Я схватилась за горло. Шея была холодная, словно я без шарфа ходила на морозе. Откашлевшись и отдышавшись, я посмотрела на царя. От его фигуры исходили волны стужи. Казалось, ещё чуть-чуть и вся башня превратится в лёд. Я не угрожаю вашей жизни, государь, поспешила сказать я. И если вы обещаете не выдавать меня, я расскажу всё как есть. Заприте двери, голосом, которым можно было заморозить воздух, велел царь. Я поморгала, потом осознала, о чём он говорит, и бросилась к дверям. Одна из створок была отприоткрыта, а за ней, делая вид, что проверяю нет ли рядом кого, я вышла наружу и тотчас увидела Ерину, которая, прячась за дверью, прижимала к груди двокувшина, как родных детей. Встретившись с ней взглядом, Я ни слова не говоря, кивком велела служанке уходить. Еренина сделала большие глаза, мол, а как же вы, барышня? Я нахмурилась сердито, давая понять, что она должна послушаться, и ещё раз чуть мотнула головой в сторону. Служанка, моя, судя по выражению лица, была недовольна, но через дня охоту послушилась. Кивнула и, повернувшись ко мне спиной, тихими быстрыми шагами двинулась вдоль стены башни. Выдохнув облегчённо, я вернулась в башню и заперла за собой дверь на засов. После чего повернулась и направилась обратно к царю. Остановилась на том же месте, где стояла до этого, и посмотрела на государя снизу вверх. И так. Чего же вы добиваетесь, Кинья? спросил он. Вы намерелись стать царицей? Я от удивления не сразу нашла, что ответить. Как же я могу стать царицей? пробормотала растерянно. Вы же другую невесту выбрали. Ноздри государя гневно вскинулись на вдохе. Он прищурил глаза. Вы, киня Милана из Лабриты, невеста Тарлада, верно, спросил он. Я кивнула. Всё так, государь. Тарлад в Северном государстве занимает должность первого мага Ковина. По силе уступает только мне. Он следующий претендент на престол. И если Тарлад станет царём, вы выйдете за него замуж, станете царицей. Таков ваш план. Вопрос царя вызывал у меня затруднения. Я стояла и озадаченно моргая, смотрела на него. Некоторое время не находясь с ответом. Нет, вариант, конечно, хороший. Вон Ангуда именно этого и добивалась. Положила глаз на Тарлода, а царя пыталась устранить при помощи своей помощницы Гайды, женщины-убийцы. Только вот не для меня варианта. Я бы, может, махнула на всё рукой и без всякого царства не Тарлода выбрала. Ну и что, что любви нет и влечения тоже? Зато какое ни какое взаимопонимание имеется. Тарлод мне явно симпатизирует. Причём, что ценно вне зависимости от того, как я выгляжу, как Таиса или как Милана. Да и характер у него спокойный, дружелюбный, с такими мужчинами легко. Так что я, может и выбрала бы, но моя судьба в руках Ксунана, от этого мне не уйти. С этой целью вы обезвредили Химер, продолжал царь. Либо оставить без защиты и устранить меня физически, либо, если так не выйдет, дискредитировать меня как государя и устранить политически. Какой из вариантов вы планировали осуществить? Я прочистила горло. Никакой, государь. Моей целью были не вы. Кто же? Недоверчиво нахмурился царь. Вы в государевой башне. Это башня царя. Кто здесь ещё может быть в вашей цели, кроме меня? Я второй раз прочистила горло. Однако до чего она себе зациклена? Прямо вокруг него только всё и вертится. Химеры, государь, ответила я. Моей целью были химеры. Царь раздражённо выдохнул. "Я знаю, что вы пришли сюда, чтобы устранить химер", прохрустывающим словно лёд голосом произнёс он. "Я спрашиваю, с какой целью вам нужно было их устранить?" "Я уже ответила вам, государь", ответила невозмутимо. "Я пришла сюда из-за химер, но не для того, чтобы устранить их, чтобы спасти их". Царь чуть повёл голову в сторону, не отрывая от меня взгляда. На его лице отразилась лёгкая озадаченность. Что значит спаси? Что вы имеете в виду, Киня? Теперь уже нахмурилась я. Ковен северных магов обрёк ледяных химер на ужасное существование, произнесла я с упрёком в голосе. Бесконечная череда беременности и родов, переполняющая их ярость, умерщвление щенков самцов, которые бесполезны для охраны государя, вашей охраны. Царь смотрел на меня довольно долго с непроницаемым лицом. Я не могла понять, о чём он сейчас думает и почему ничего не говорит. «Вы хотите сказать, Кинья, что пробрались ночью в Государеву башню, рискуя жизнью, потому что вам было жалко химер?» «В его тоне мне почудилось пренебрежение, и это злило». «Нет, правда, откуда такая уверенность, что только его жизнь имеет значение?» «Почему вы удивлены, Государь? Химеры живые существа, и они страдают от того, что сделал с ними ковен магов?» «Вы не одобряете ковен магов, Кинья?» В этот раз голос царя показался мне непривычно кратчевым. Проверяет, что ж, пусть. Не вызвав сразу сюда младших магов, дабы арестовать меня. Царь сам дал мне в руки оружие против себя, потому что ясно дал понять, мои угрозы попали в цель. Он опасается, что моё вмешательство ослабит его позиции и даст Ковину повод заменить его на троне другим магом. "Да не одобряю", заявила я. "Северные маги довольно жестоки". Царь снова долго смотрел на меня. как будто пытался взглядом проникнуть в мою черепушку и увидеть мои мысли. Потом хмыкнул как будто с интересом. И что же вы собираетесь делать дальше, Кинге? спросил он. Допустим, вы позаботились о том, чтобы у химер больше не было потомства. Это значит, они больше не агрессивны и для защиты не годятся. Что, по-вашему, сделает ковен магов, когда об этом станет известно? Царки внул головой в сторону. От них избавится, когда поймут, что они бесполезны. Это вы называете спасением. Я поджала губы. И я ещё не решила, что делать дальше. Наверное, я помогу им покинуть Аквилаю, сбежать, вернуться в их земли. Кажется, царь закатил глаза, но снизу я плохо видела и не могла сказать точно. И как вы собираетесь спрятать химер в таком количестве, чтобы доставить их в ближайший порт и посадить на корабль? Вам известно, как долог путь в южные земли? Я осторожно вдохнула поглубже. и, не отрывая пристального взгляда от царя, сказала, «Вам выгодно помочь мне скрыть перемены, произошедшие с химерами. Это ведь можно сделать. Первые дни после родов никто не удивится, если они не будут покидать башню. А за это время можно придумать, как действовать дальше. Помогите мне в этом. Ведь если узнают, что вы позволили чужеземке пробраться к вам в башню и лишить вас охраны... Вы помните? Ковен может использовать вашу слабость как оружие против вас». Они ведь наверняка недовольны, что дух Севера уже долгое время не может вселиться в царя Аквелай. Вы для них проблема. Вам выгодно мне помочь и все скрыть». Царь качнул головой и хмыкнул, как будто восхитился моей дерзостью. «Теперь я понимаю, почему Тарлот выбрал вас своей невестой. Я знаю его. Он хитер и в других тоже ценит ум и изворотливость. А вы весьма изворотливы, Кинья. Меня удивляло, что Тарлот мог найти в уродливой жабалютке». Но теперь мне всё понятно. Ж -ж Жаболюдки? Вспыхнуло у меня в голове. Так вот, как он видит Милану, точнее, и меня в облике Миланы. И как же я сейчас выгляжу в его глазах? Голова и морда жабы, а тело человека? Нет, пожалуй, дальше не буду представлять. Что ответить, о государь? Вы поможете мне? В этот раз царь смотрел на меня и молчал так долго, что я уже начала думать, не заснул ли он, стоя с закрытыми глазами. Однако, когда я уже начала терять терпение и собиралась напомнить о себе, он произнёс: "Что ж, Кинге. Раз уж это в моих интересах, я помогу вам".